На обратном пути из Калифорнии в Нью-Йорк мы почти ежедневно вспоминали об этом обещании. В конце концов и о н о в е д ь было дано за коктейли. На этот раз это была какая-то сложная смесь с большими зелеными листьями, сахаром и вишенкой на дне бокала. Наконец из города Сан-Антонио, Техас, мы послали напоминающую телеграмму и быстро получили ответ. Он был даже н е м н о ж к о обидчивым. Ваш тропический рейс давно устроен. Мы так и не совершили этого тропического рейса, не было времени. Но воспоминания об американской точности и об умении а м е р и к а н ц е вдержать свое слово до сих пор утешают нас, когда мы начинаем терзаться мыслью, что у пустили случай побывать в Южной Америке. Мы попросили мистера Адамса поехать вместе с нами в Сингсинг, -Синг, и он многократно назвав нас сэрами и мистерами. Согласился. На другой день утром мы поместились в адамсовский Крайслер и после часового мыкания перед нью-йоркскими светофорами вырвались наконец из города. Вообще то, что называется уличным движением в Нью-Йорке, свободно может быть названо уличным стоянием. Стояние во всяком случае больше, чем движение. Через тридцать миль пути обнаружилось, что мистер Адамс забыл название городка, где находится Сингсинг. -Синг,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 Сразу защемило сердце, когда мы увидели, что из машины, подъехавшей одновременно с нами, вылез сутуловатый милый старичок с двумя большими бумажными кошельками в руках. В кошельках лежали пакеты с едой и апельсины. Старик п о б р е л главному входу, понес передачу. Кто у него может там сидеть? Наверно е сын. И наверное старик думал, что его сын тихий, ч у д н ы й мальчик, а он оказывается бандит, а может быть даже убийца. Тяжело ложить с т а р и к а м торжественно громадный, закрытый решеткой вход был высок как львиная клетка. По обе стороны его в стену были вделаны фонари изкованного железа. В дверях стояли трое полицейских. Каждый из них весил по крайней мере двести английских фунтов. Это были фунты не жира, а мускулов, фунты служащие для подавления, для усмирения. Мистера Льюиса Льюиса в тюрьме не оказалось.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 После этого нас впустили в приемную белую комнату с начищеными н до самоварного блеска плевательницами и заперли за нами решетку. Мы никогда не сидели в тюрьмах, и даже здесь среди банковской чистоты и блеска грохот запираемой решетки заставил нас вздрогнуть. Помощник начальника Сингсинга оказался человеком суховатой и сильной фигуры. Мы немедленно начали осмотр. Сегодня был день свиданий. Каждому заключенному, конечно, если он ни в чем не провинился, могут прийти три человека. Большая комната разделена полированными поручнями на квадратики. В каждом квадрате друг против друга поставлены две короткие скамейки, ну какие бывают в т р а м в а й На этих скамейках сидят заключенные и их гости. Свидание продолжается час. У выходных дверей стоит один тюремщик. Заключенным полагается серая тюремная одежда, но носить можно не весь костюм. Какая-нибудь его часть должна быть казённой, либо брюки, либо серый свитер.